«Иерархическое устройство мира». 8 марта 35 го «Вы настаиваете, что иерархическое устройство не менее утопично, чем идеальная демократия. В этом я с вами не соглашусь, уже потому что я не считаю утопичным ни то, ни другое понятие. Но из двух, конечно, идеальная демократия достижима много труднее». И если иерархическое построение есть первооснова мироздания, то ведь идеальной демократия есть завершение. Как же следствие может опередить причину? Не будете же вы отрицать, что легче найти несколько человек, руководимых великой иерархией света, нежели поднять всю массу современного человечества до уровня требуемого идеальной демократии? Вы говорите, «Знаю, что духовное водительство необходимо, но знаю, что пирамиду надо строить снизу». Основой пирамиды как раз должно быть воспитание людей на истинных принципах обновленной демократии. Ведь только таким образом подготовленные народы в состоянии были бы воспринять духовное водительство. Только при наличии фундамента – может появиться и синтетическая вершина пирамиды. И здесь я не совсем улавливаю вашу мысль. С одной стороны, вы как бы утверждаете иерархическое водительство. С другой, вы точно хотите сказать, что сначала нужно заложить основу понимания водительства, а затем уже принять иерархическое построение или водительство. Но как же могут люди слагать основания и воздвигать дальнейшее построение, если какое-то водительство не укажет им этого? Каждое строение воздвигается по плану Зодчего, и низшие элементы закладывают камни основания, не зная всего замысла Зодчего. Истинно, много строителей участвуют в этом построении от низшего до высшего, но все они выполняют план зодчего. Без иерархического начала наши земляне, как вы называете их, истинно будут снова и снова слагать не пирамиду с синтетической вершины, но лишь Вавилонскую башню. Разве наша современная разваливающаяся цивилизация — не подтверждает с необычной яркостью этот вечно живой символ. Далее вы возражаете. Для того, чтобы создалась возможность образовать то, что вы называете фокусом, в котором мог бы отразиться луч света, необходимо сначала координировать периферию. Но фокус или нуклеус всегда слагается Раньше периферии каждая окружность уже подразумевает центр. Периферия растет по мере роста фокуса и усиления воспринимаемого им луча света, преломляющегося в радиус его, но не обратно. Также не забудем, что в жизни, в космосе, ничто не разделено и все слагается одновременно. Именно все строительные элементы всегда налицо. Там, где появляется фокус, там очерчивается и периферия. Хотя часто периферия эта не может быть точно определена земными измерениями.